Фулпроф. Боевое санитарное просвещение бесполезно. Не нужно книжек с названиями вроде «Как родить здорового ребенка». Журнал «Здоровье» можно закрыть с работницей заодно, потому что нету субстрата воздействия». Одна особа, 25 лет, на сносях, обеспокоенно спросила у доктора. «Я все-таки не понимаю, ребенок он где? В матке находится или сидит на ней верхом?» По этому поводу старики говорят «Ну что, ну куда, ну о чем говорить?» Ленина не знает. Природа мудра, страхуется, все равно родит.